Глава двадцать четвертая. Артефакт. Тайрон. «Подойди ко мне, дитя!» – торжественно произнес отец, поманив Ксюшу пальцем. Я ухмыльнулся про себя. С точно таким же жестом отец кликал любимого кота. Дрессированный вензель мчался к нему, сломя голову, а вот моя строптивая невеста подошла медленно и с явной неохотой. В глазах девушки светилась подозрительность. «Что еще?» – удумал король. Но правитель дракона всего лишь снял со своей руки перстень с алым камнем и протянул вампирша со словами. «Думаю, тебе понравится этот цвет. Носи это кольцо не снимая. Это мое личное. С помощью магии оно сядет на твой палец по размеру. В случае опасности нажмешь на камень, и к тебе через портал прибежит охрана. Пользуйся артефактом с умом. Если вызовы будут ложными, он перестанет действовать». «Спасибо, Ваше Величество», — сухо поблагодарила его девушка. Могу сказать вам наперёд, что у Джеридана не получится завоевать моё расположение. Мне понравился ваш сын, и я хочу быть только с ним». «Да, ты говорила». Недовольно поморщился отец, отворачиваясь. «Поживём, увидим. За месяц многое может произойти». Девушка сдержанно кивнула, а я тем временем метнулся к своему другу. Точнее, к хорошему знакомому. «В мыслях я иногда называл герцога Векслера». Своим другом, поскольку он – один из немногих драконов, кто не смотрел на меня пренебрежительно. Говорят, что эльфы – самые большие снобы. Неправда. Снобизм и самость драконов не переплюнуть никому. Векслер был редким исключением из правил. «Антуан, сделай одолжение. Дай мне твой артефакт от приворота». Подскочил я к нему. «Потом сочтемся». Не далее, как вчера, он хвастался мне в библиотеке, что теперь повсюду носят с собой камень, защищающий от любовной магии. Якобы младшая дочь гномьего короля, Ржета, блистательная, положила на него глаз и всеми правдами и неправдами пытается его соблазнить. Она участвует на следующем балу обретения брачных уз и мечтает, чтобы именно Векслер стал ее супругом и истинной парой. «Тайрон, ты что, я не могу!» – побледнел этот трус. «Я же говорил тебе, какая сложная у меня ситуация. Давай я быстро раздобуду для тебя новый артефакт». «Насколько быстро?» От отчаяния сердце заполошно колотилось в груди. «Завтра вечером?» – отозвался друг. «Будет уже поздно», – мрачно усмехнулся я. И только сейчас заметил, насколько внимательно все это время меня буравили черные глаза продуктового енота. Сейчас он находился совсем рядом, в шаге от меня. Притихший пушистик даже не трепыхался в руках державшего его придворного, лишь пристально изучал обстановку, как замотанный в косичку партизан. «Антуан, мне нужно прямо сейчас, понимаешь? Умоляю, в ответ я сделаю для тебя что угодно. Могу даже клятву принести», — попытался я уговорить Векслера. «Магическую?» — издевательски хихикнул стоявший рядом охранник. «Сферическую!» — неожиданно вступился за меня и нот, и внимание всех присутствующих переключилось на нашу компанию. У техни рыбья закусь, отшил он Хама. А ты, молец, хватит уже на меня так таращиться, гляделки выпадут, фыркнул он на державшего его пожа. Плотно так связал изверг, пыхтел пушистик, пытаясь выбраться, и спохватился. Ой, у меня же зубы есть. Пфу, пфу, пфу! Какая гадость эти ваши косы, сколько волосинок мне теперь изо рта выковыривать. Я тебе это еще припомню, гад, мстительно пообещал он побагровевшему Джеридану. — Надо же, этот енот и правда разговаривает, — восхитился король. — Он не разговаривает, ваше величество, а хамит направо и налево. Из его рта вылетает только ругань, — отметил мрачный кузен. — Какова хозяйка, такова и еда, — зловеще парировала Ксения. По вытянувшимся лицам придворных было видно, что все дружно посочувствовали победителю. — Не волнуйся, белый, все под контролем, — заверил меня енот, выбравшийся из плена. Соскочив на землю, он в один прыжок набросился на Векслера и повалил его назначь. «А-а-а!» – заголосил Антуан. «Я же говорил, что этот зверь бешеный!» – заявил Джеридан. «Что он с ним делает?» – ужаснулся король, наблюдая, как енот рвет на противнике одежду. Мик и Антуан с обиженным ревом обратился в сиреневого дракона, через секунду взмыв небеса. «Дал дюру». А енот с победоносной ухмылкой на морде запрыгнул на плечи вампирши, аккуратно обвив ее шею, словно безбашенный воротник. «Ничего не бойся, моя принцесса», — подмигнул этот шерстяной комок девушке, и будто невзначай продемонстрировал мне зажатый в лапке розовый камень. Поразительно. Он все же умудрился отжать у Векслера трофей, артефакт от приворота. Не енота, гений какой-то. пушистый, шустрый и опасный. Какое счастье, что он на нашей стороне. Я вдруг резко поверил, что все будет хорошо.